Шаблон 10. Бритва и лезвие. Наживка и крючок. Шаблон. При использовании модели бритва и лезвие базовый продукт предлагается по низкой цене или вообще бесплатно, а дополнительные товары, необходимые покупателям, чтобы пользоваться базовым продуктом, продаются по очень высоким ценам, тем самым обеспечивая большую часть прибыли. Измерение что-почему. Это простая, но гениальная бизнес-логика описывает модель, известную также как наживка и крючок. Центральная идея шаблона – войти в доверие к клиенту, опустив барьеры для покупки базового продукта. Измерение что? Деньги будут поступать после того, как клиент начнет приобретать дополнительные продукты. Измерение почему? «Бритва и лезвие» подразумевает, что перекрестное финансирование базовых продуктов осуществляется за счет аксессуаров. Данная бизнес-модель особенно привлекательна в тех случаях, когда аксессуары часто используются. Измерение почему. Другими словами, компания продает не только базовые продукты, но также повышает потенциальную прибыль, ассоциируемую с будущими продажами дополняющих продуктов. Чтобы в полной мере задействовать этот потенциал, необходимо воздвигнуть барьеры для выхода, мешающие клиентам приобретать дополняющие продукты у конкурентов. Среди типичных стратегий можно выделить патентование дополняющих продуктов или формирование сильного бренда, измерение «как». Шаблон бритва и лезвие нередко используется в сочетании со стратегией привязывания клиентов, как было показано на примере Неспрессо. Происхождение Чтобы проследить происхождение бизнес-модели бритва и лезвие, нам придется заглянуть вглубь истории. Одним из отцов-основателей шаблона стал Джон Ракфеллер, который в конце XIX века начал продавать в Китае дешевые керосиновые лампы. Чтобы зажечь эти лампы, покупателям приходилось брать и дорогой керосин, который Рокфеллер производил на нефтеперегонных заводах своей компании «Стендард Оил». Бизнес-модель благодаря продаже керосина приносила фантастическую прибыль, сделав Рокфеллера богатейшим человеком сперва в Соединенных Штатах, а потом и в мире. Появление термина «бритва» и «лезвие», однако, связывают с другим известным предпринимателем – изобретателем бритвенного станка со сменным лезвием Кингом Кэмпом жилетом. Чтобы увеличить продажи лезвий, жилет подарил бритвенные станки военным учреждениям и университетам. Станки со сменными лезвиями имели столь оглушительный успех, что компания всего за три года продала более 134 миллионов лезвий. В этой связи компания «Жилет» служит показательным примером эффективного сочетания бизнес-моделей бритва и лезвия с патентной деятельностью. Одно только лезвие «Жилет Фьюжн» защищено более чем 7-10 патентами. Конкурентам чрезвычайно сложно попасть в высокодоходный бизнес бритвенных лезвий и захватить главный источник дохода «Жилет». Новаторы За 150 лет существования модели бритва и лезвия множество компаний нашли ей инновационное применение. Хьюлит Паккард освоила эту модель в 1984 году, адаптировав к SyncJet, первому струйному принтеру в мире, предназначенному для индивидуального пользования. В отличие от дорогостоящих промышленных принтеров, этот продавался всего за 495 долларов, то есть был по карману среднему американцу. Большая часть выручки Hewlett Packard обеспечивалась последующей продажей картриджей для принтеров. Эта бизнес-модель повлияла на будущее всей принтерной индустрии, а бритва и лезвие используются производителями принтеров и по сей день. Еще одной выдающейся компанией, эффективно использующей бизнес-модель бритва и лезвие, является Неспрессо Настле. В ее случае система включает комбинацию дешевых кофемашин и дорогих капсул. Появление в кофейной индустрии более 20 лет назад бизнес-модели бритва и лезвие ознаменовало очевидный раскол с предшествующей отраслевой логикой. До того момента кофе воспринимался как обыкновенный массовый продукт, не имеющий перспектив для повышения цен или инноваций. Инновационное преобразование бизнес-модели Nespresso оказалось настолько успешным, за один только 2011 год доход компании составил 2 млрд 900 млн евро, что с тех пор Nestle применяла бритву и лезвие к другим продуктам. чаю Nestlé Special Tea и детскому питанию BabyNess. Когда и как применять шаблон бритва и лезвие? Бритва и лезвие хорошо известны в B2C-контексте. В будущем, однако, ей будет пользоваться все больше B2B-компаний, в особенности в машиностроении и послепродажном обслуживании. Этот шаблон особенно эффективен в сочетании с привязыванием клиентов. Сегодня компании активно применяют указанные шаблоны для защиты от конкурентов-имитаторов своего доходного бизнеса в таких сферах, как послепродажное обслуживание или продажа запасных частей. Чтобы извлечь максимум пользы из этих моделей, позаботьтесь о надежных патентах и брендинге. Несколько вопросов для размышления. Можем ли мы защитить послепродажное обслуживание с помощью свойств и функций, созданных на этапе разработки продукта? Например, удаленное диагностическое устройство, требующее обслуживание головным производителем. Смогут ли уникальные и неподдающиеся копированию компоненты помешать нашим конкурентам воспроизвести наш бизнес в области обслуживания или продажи запасных частей?